С этого места опять вступает Яхвест. Очевидно, когда составители Библии натыкались на хотя бы маломальские колоритные пассажи в Яхвесте, они тут же прерывали сухой перечень имен, выписываемых из Жреческого кодекса. Совершенно очевидно, что Нимрод был правителем и завоевателем. Стих девятый. Он был сильный зверолов пред Господом Богом потому и говорится сильный зверолов как нимрод пред Господом Богом сильный зверолов пред Господом это метафорическое выражение означающее выдающийся охотник действительно подвиги нимрода вошли в пословицы как мы увидим в следующем стихе Ареной его героических деяний служила долина Двуречья, а что касается охоты, то она была любимой забавой ассирийских монархов. Ассирия славилась своим искусством, и одним из популярнейших объектов изображения был царь, преследующий крупную дичь. В числе первых великих ассирийских завоевателей был Тукулти Нинурта I который правил с 1244 по 1208 год до нашей эры. Из Ассирии, расположенной в верхнем течении Тигра, он распространил свою власть до Урарту на севере и в Вавилонии на юге. До греков, обитавших на западе, доходили смутные слухи о завоеваниях Тукульти Нинурта I период предшествовавшей Троянской войне. Свидетельство этому греческие легенды о царе-завоевателе Нине, якобы основателе Ассирийской империи. Нин, Нинус, это греческая форма второй части имени Ассирийского царя. Вполне вероятно, что древние евреи тоже знали о его походах, и для них тукульти Нинурта превратился в Нимрода. Стих десятый. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне. В земле Сеннаар. Здесь перечислены важнейшие города Нимродского царства. До 1900 года, до нашей эры, Вавилон представлял собой маленькую ничем не примечательную деревушку. И только когда племя аморитов, обитавшее в среднем течении Ефрата, захватило ее, Вавилон стал столицей растущей империи. Ко времени правления шестого царя аморитской династии по имени Хаммурапи, 1790-1750 годы до нашей эры Вавилон стал столицей мира и оставался таковым в течение двух тысяч лет Эрех это город Урук расположенный в нижнем течении Фрата. Упоминания о нем восходят по меньшей мере к 3600 году до нашей эры Тогда он был одним из важнейших шумерских городов-государств. Когда-то мифический царь Гельгамеш был правителем этого города. Вскоре после 2300 года до нашей эры власть в городе захватил Лугаль-Загисси. Этот царь был первым известным нам властителем крупной империи в районе Двуречья. Аккад В древней транскрипции писался Агаде. Точное местоположение этого города неизвестно. Возможно, он располагался на Ефрате, в двухстах километрах выше Урука. Поначалу Аккад находился под властью шумеров, но около 2280 года до нашей эры к власти пришел аккадский царь Саргон Древний. Он расширил влияние своего царства и в 2264 году, победив Лугальзагиси, основал Аккадскую империю. Местоположение Халне неизвестно. Ныне исследователи сходятся на том, что этот пункт был включен по ошибке и что слово Халне вовсе не топоним. По-еврейски оно означает все они. Таким образом, этот стих, возможно, следовало бы читать иначе. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех и Аккад. Все они в земле Сеннаар.